Глава 6 Военная контрразведка. В сражении за советскую столицу. Параграф шестой. Первая. Военная контрразведка НКВД в оборонительных боях за Москву. Битва за Москву была такой, какой не знала история по размаху, напряженности и драматизму. Она продолжалась... 203 суток и состояла из двух периодов – оборонительного 30 сентября – 4 декабря 1941 года и наступательного 5 декабря 1941 года – 20 апреля 1942 года. На советскую столицу нацелилось 75% танков, почти 50% самолетов, 42% живой силы, 33% орудий и минометов от общего количества сил и средств вермахта, сосредоточенных на советско-германском фронте. С обеих сторон из имевшихся во всех армиях мира 800 дивизий приняли участие в сражении под Москвой 536. Стараясь избежать трудностей затяжной войны, немецкое командование стремилось овладеть Москвой в период летней осенней кампании и делало ставку не только на вермахт, но и на Абвер. Уже к осени 1941 года на московском направлении действовали три Абвер-команды, 19 Абвер-групп, особая команда полиции безопасности и СД Москва, около 10 особых и оперативных команд и другие разведывательные и карательные органы противника. На Ленинградском направлении действовали 3 Абвер-команды, 11 Абвер-групп, разведотдел 1С штаба группы армий «Север», оперативная группа и семь особых команд полиции безопасности и СД, диверсионный полк Бранденбург-800, позднее переформированный в дивизию и другие фашистские разведывательные и карательные органы. Успех предстоящего сражения за советскую столицу во многом зависел от того, как к нему были готовы не только Красная Армия, но советские спецслужбы. Еще накануне войны Управление наркоматов государственной безопасности и внутренних дел города Москвы и Московской области ввели в действие разработанный план агентурно-оперативных мероприятий по обеспечению безопасности столицы и Подмосковья в случае нападения Германии на Советский Союз. Выполняя указания Центра, Чекисты столицы и Московской области в первые дни войны приняли все необходимые меры по обеспечению безопасности. Оперативный состав управления был собран, проинструктирован и переведен на казарменное положение. Агентурно-осведомительная сеть нацелена на своевременное выявление деятельности иностранных разведок, антисоветских, уголовно-преступных и контрреволюционных элементов, лиц, проявляющих пораженческие настроения. Особое внимание было уделено предприятиям оборонной промышленности, местам расположения важных железнодорожных сооружений, мостам, электростанциям, телеграфно-телефонным сетям, водопроводам и водохранилищам. В ходе оборонительных боев под Москвой и при подготовке города к защите Чекисты обеспечивали руководство страны и командование фронтов армий информацией, оказывали помощь командованию фронтов в быстрой секретной перегруппировке войск, охраняли тыл действующей армии, ликвидировали агентуру противника, антисоветские организации и группы, боролись с диверсантами и парашютными десантами, защищали штабы, следили за соблюдением режима секретности и, пресекали распространение провокационных слухов и фашистских листовок, выполняли специальное поручение Государственного комитета обороны. При ведении этой работы органы госбезопасности опирались на активную поддержку москвичей. О настроении населения города свидетельствовали их суждения. Наиболее характерным было высказывание рабочего Привалова «Мы перенесем любые трудности». Будем помогать нашей Красной Армии для того, чтобы советский народ разгромил на голову фашистов. Его поддержал служащий. Нет предела нашему возмущению. Гитлер посягнул на священные рубежи первой в мире страны социализма. Наш гнев не беспредметный. Он вооружает на героические дела как на фронте, так и в тылу. Мы непобедимы, потому что нет силы в мире, которая могла бы победить народ, поднявшийся на отечественную войну. Таким было настроение абсолютного большинства жителей столицы. Но органам НКГБ и НКВД нельзя было в своей работе не учитывать и негативное высказывание части населения, и наличие в городе противников советской власти и агентуры вражеских спецслужб. Были и такие лица, которые ждали прихода немцев. Например, служащий Данилов заявлял, «Гитлер забрал пять городов, а от Киева и Одессы уже ничего не осталось. Наконец-то мы вздохнем легко. Через три дня Гитлер будет в Москве, и интеллигенция заживет по-хорошему». 3 июля 1941 года по радио выступил Сталин. В тот же день УНКГБ по Москве и Московской области сообщило, что реакция москвичей на его обращение была неоднозначной. От нового прилива патриотизма, энергии и воли к борьбе за победу над фашизмом до отчаяния и безнадежности, всеобщее ополчение. Это шаг отчаяния, признак растерянности. А партизанское движение, к которому призывает Сталин, это весьма недейственная форма борьбы. Это порыв отчаяния. Сотрудник Института истории Академии наук СССР Гольберг выразил настроение многих советских людей. Вина за неудачи советского руководства лежит на нашем руководстве. Историк Павленко также был критически настроен. Когда-нибудь историки напишут о героизме, самопожертвовании, мужестве наших солдат и о тупоумии и бездарности нашего генералитета. И при этом дело в системе бездарности всего руководства. Писатель Илья Эренбург был уверен, что войну мы выиграем, но в ходе войны нам будет очень тяжело, особенно в связи с неорганизованностью нашего населения. О трудностях войны говорил и Константин Александрович Федин. «Я ждал начала войны каждый день. Вы не представляете себе, какой тяжелой будет эта война». В эти дни в Москве и ряде районов области значительно участились случаи появления подозрительных лиц, проявляющих активные попытки к получению секретных сведений главным образом оборонного характера. Немало было примеров активизации враждебных элементов. Так, 25 июня в столовой фабрике «Пролетарский труд» появились двое неизвестных в военной форме, один звании капитана, другой лейтенанта, которые расспрашивали у отдельных рабочих о характере выпускаемой фабрикой продукции и о месте расположения ближайших вокзалов и военных заводов. Поэтому наряду с другими мерами чекисты были обязаны тщательно проинструктировать агентуру, которая направлена на своевременное выявление возможных активных действий и диверсионных актов со стороны вражеских элементов и задержание лиц, подозрительных по шпионажу. Участились случаи подачи световых сигналов немецким самолетам, поэтому 2 июля 1941 года Совместным приказом НКВД и НКГБ СССР московские чекисты для борьбы с вражескими элементами, подававшими световые сигналы самолетам противника, наряду с другими мерами было предложено проинструктировать агентурно-осведомительную сеть, обязав ее в случае обнаружения лиц тем или иным способом подающих световые сигналы, задерживать их и доставлять в ближайшее отделение милиции или органы НКГБ, НКВД. Отчаянное сопротивление советских войск вынудило группу армий Центр 30 июля 1941 года изменить направление главного удара и временно перейти к обороне. Верховное командование Вермахта директивой номер 34 отказалось от планов захвата Москвы с ходу. В июле-августе 1941 года руководство страны приняло дополнительные меры по укреплению обороны столицы. 16 июля Сталин подписал постановление Государственного комитета обороны о Можайской линии обороны. Было решено 10 дивизий народного ополчения внести в список, вооружить в первую очередь и обмундировать полностью. Эти дивизии разбить на две армии по 5 дивизий в каждой. Цель создания дивизий – защита Москвы на линии Можайска, а их дислокация – на Можайской линии. В составе линии обороны, кроме 10 дивизий народного ополчения, иметь еще пять дивизий НКВД. Разрешить командующему МВО сформировать 10 батальонов народного ополчения – 500 человек для пополнения 10 дивизий народного ополчения которые должны принять активное участие в оборонительных боях с частями вермахта 30 сентября 2 октября немецкие дивизии начали новое наступление с целью взятия москвы в котором участвовало 77 отборных дивизий общей численностью более миллиона человек немецкие спецслужбы Активно забрасывали в прифронтовой тыл, особенно в Москву, диверсантов, шпионов, провокаторов. жителей столицы то пытались запугать, то наоборот обещали им всякие блага. Так действовали провокаторы, шпионы, сеятели ложных слухов, засланные в город. Противник стремился использовать в своих целях и возникшие трудности в снабжении населения. К 3 октября 1941 года сильными ударами танковых групп вермахту удалось рассечь Советский фронт, окружить часть сил Брянского, Западного и Резервного фронтов в районе Брянска и Западней Вязьмы. Немецкие танки ворвались в Орел. На следующий день Гудериан записал в своем дневнике «Русский фронт полностью прорван». 4 октября 1941 года Конев позвонил Сталину и доложил обстановку на Западном фронте, в том числе и о прорыве в районе Спас-Деменска, об угрозе выхода крупной группировки противника в тыл войскам 16, 19 и 20 армий. Сталин, по воспоминаниям Конева, позвонил на Западный фронт с почти истерическими словами о себе в третьем лице. Товарищ Сталин не предатель. Товарищ Сталин не изменник. Товарищ Сталин честный человек. Вся его ошибка в том, что он слишком доверился кавалеристам. Товарищ Сталин сделает все, чтобы исправить сложившееся положение. 6 октября вражеские войска в районе Вязьмы прорвали фронт и окружили пять армий Западного и резервного фронтов. и 10 дивизий народного ополчения. Опросом военными контрразведчиками, выходивших из окружения военнослужащих 16 19 20 и 24-й армий, было выявлено, что противник подтягивает свои тыловые учреждения по автостраде и старомосковскому шоссе в направлении города Можайска. Учитывая крайне сложное положение на фронте, 5 октября 1941 года Государственный комитет обороны издал специальное постановление о мерах по защите Москвы и приведении в боевую готовность Можайской линии обороны. По боевой тревоге были подняты военные училища, запасные части и некоторые подразделения зенитной артиллерии ПВО, и в ночь на 6 октября брошены к Можайской линии обороны. Им было приказано любой ценой задержать противника, чтобы дать возможность советскому командованию подтянуть резервы. Вступив сходу в бой, отряды курсантов, в основном это были комсомольцы и другие немногочисленные части и подразделения, самоотверженно выполнили свой долг. В этих сложных условиях Оборона советских воинов на многих участках фронта была активной. Так, 7 октября разведка одного из пограничных полков установила, что в районе Варварина расположен немецкий штаб. Группа пограничников из 40 человек, возглавляемая старшим лейтенантом Марихиным, внезапным ночным налетом разгромила штаб. Самоотверженно вели себя многие контрразведчики. Так, в районе Вязьмы один из артиллерийских полков был полностью выведен из боеспособного состояния. Единое командование отсутствовало. Начали проявляться признаки панических настроений, перехода к противнику. Обстановка требовала принятия неотложных мер с использованием всех прав, моральных и физических возможностей. Контрразведчик Устинов открыто объявил себя представителем военной контрразведки, отдельным военнослужащим угрожал применением боевого оружия при любой попытке сдачи в плен к противнику, что не только возымело положительное воздействие, но и дало возможность объединить вокруг себя немалую группу воинов, готовых пойти на прорыв окружения. Благодаря решительным действиям Устинова удалось вывести в расположение советских войск многих военнослужащих. Московское управление, одновременно с участием в ликвидации десантов, формировало диверсионно-разведывательные группы для борьбы с немцами в их тылу. Всего таковых было подготовлено 377 общей численностью 7947 человек. Задачу этих групп... входили не только сбор разведывательных данных, но и нанесение ударов по коммуникациям, линиям связи и другим объектам противника. Как правило, они находились в тылу врага 15-30 суток, и их боевые операции проходили в местах, где не было партизанских отрядов. К тому же органами НКВД в столице было сформировано 38 разведывательно-диверсионных групп общей численностью 166 человек подготовлены на оседание 78 агентов-одиночек для выполнения специальных заданий НКВД. Но героическое сопротивление отдельных подразделений не могло изменить общую сложную обстановку на Западном фронте. На случай оставления столицы Политическое руководство разработало специальные планы. Сталин не был уверен, что удастся удержать Москву, потому что немецкая армия достигла серьезных успехов. 8 октября 1941 года он подписал постановление Государственного комитета обороны о проведении мероприятий по уничтожению предприятий и других объектов в городе и области при захвате Москвы немецкими войсками. Эта задача возлагалась на специальную пятерку, названную впоследствии комиссией, в составе Заместителя наркома внутренних дел комиссара госбезопасности третьего ранга Серова, руководитель Начальника московского управления НКВД старшего майора госбезопасности Журавлева Второго секретаря московского горкома ВКПБ Попова второго секретаря Московского областного комитета ВКПП Черноусова и начальника главного военного инженерного управления наркомата обороны Котляра. Данные приготовления были необходимы, потому что с передовыми частями 4 немецкой танковой армии по маршруту Рославль-Юхнов-Медынь-Малоярославец двигались к столице подразделения особой команды Москва, с задачей ворваться в город и захватить важнейшие объекты. В соответствии с поручением Государственного комитета обороны, второй отдел управления особого отдела НКВД СССР принял участие в разработке проекта специальных мероприятий под названием «Московский план». Комиссия сообщила Сталину о том, что подготовлен список предприятий города Москвы и Московской области, в отношении которых намечено проведение специальных мероприятий. В этом документе говорилось о том, что для осуществления намеченных решением Государственного комитета обороны необходимых мер начали работать районные тройки и руководящие группы на предприятиях. В течение 10 октября взрывчатые вещества будут подвезены и приняты под охрану. По всем вопросам связи с районными тройками, а также оповещения их о начале действий, готовится специальная инструкция. Пятерка просила утвердить перечень объектов и план ее работы. Намеченные 1119 объектов были разбиты на две категории. Первая. 412 объектов, имевших оборонное значение или частично работающих на оборону. Их ликвидация предполагалась путем взрыва. Второе. 707 предприятий необоронных наркоматов, ликвидация которых намечена путем механической порчи и поджога. Кроме заводов и фабрик оборонного значения, в этот список вошли хлебозаводы, холодильники, мясокомбинаты, вокзалы и другие железнодорожные сооружения, трамвайные и троллейбусные парки, автобазы, городские и подмосковные электростанции и ряд других объектов городского хозяйства, а также здания ТАСС, центрального телеграфа и телефонные станции. Сюда же были отнесены здания ряда наркоматов, почтампт, мосты, академии, тюрьмы, жилые и административные здания. Список объектов, в отношении которых намечено проведение специальных мероприятий, был утвержден 15 октября постановлением Государственного комитета обороны. При появлении войск противника у ворот Москвы, НКВД было поручено произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также все электрооборудование метро, исключая водопровод и канализацию. Всей работой так называемой взрывной группы руководил заместитель начальника второго отдела НКВД СССР Пономарев. Выполнение задания по взрыву объектов в столице должно было начаться по письменному предписанию за подписью первого заместителя начальника Управление особыми отделами НКВД Мильштейна или по приказу замнаркома НКВД СССР, переданному по телефону. В столице и области НКВД СССР создал группы сопротивления и подполья для ведения боевой, разведывательной и диверсионной работы, которые запасались оружием, взрывчатыми и горючими веществами. Чекистское подполье состояло из независимых групп во главе с их руководителями. Они же резиденты старшими звеньев, агентов-связников, агентов-радистов, боевиков и тех, кто мог осуществлять разведывательно-диверсионную работу в условиях оккупационного режима. В городе было переведено на нелегальное положение 28, по Московской области – 18. 11 оперативных работников, которые должны были руководить 85 резидентурами, охватывавшими 269 членов агентурно-осведомительной сети. Кроме того, для самостоятельных действий проинструктированы для оставления в городе и области 334 человека. Из общего количества оставшейся агентурно-осведомительной сети получили задание. вести сбор разведывательных сведений – 241 человек, совершать диверсионные акты – 210 человек, совершать теракты – 81 человек, распространять слухи и листовки – 153 человека. Помимо них были небольшие, имевшие специальные задания, автономные группы и одиночки, которые подбирались для подпольной работы из числа сотрудников НКВД, проверенных агентов и патриотов, добровольно изъявивших готовность выполнять задания органов НКВД в тылу противника. Каждый подпольщик был легализован, снабжен необходимыми документами, заблаговременно устроен на работу в зависимости от профессии, социального происхождения, подлинной или легендируемой биографии. Они могли значиться в качестве владельцев кустарных мастерских, торговых палаток, рабочих железных дорог и городского транспорта, монтеров, слесарей, граверов, шоферов, извозчиков, сторожей и официантов. Участники групп ежемесячно получали зарплату, в среднем 1180 рублей, одну рабочую продовольственную карточку и красноармейский паек. Лаврентий Палч Берия планировал оставить руководителем подполья Меркулова. В начале октября он вызвал его из Ленинграда, где тот находился в командировке, и начал разговор о тяжелой обстановке и возможности эвакуации из Москвы, о необходимости оставления на подпольной работе ответственного сотрудника, члена ЦК, русского по национальности, явно намекая на Меркулова. Тот сделал вид, что не понял, считая разведывательную работу очень ответственной, которую он почти не знает, так как познакомился с ней впервые, став наркомом госбезопасности СССР. Кроме этого, Меркулов опасался, что Сталин расценит его согласие остаться в Москве при немцах как желание использовать это в других целях. Главным резидентом-нелегалом, которому поручалось руководить всем московским подпольем, назначили начальника контрразведывательного управления НКВД СССР, комиссара госбезопасности третьего ранга Петра Васильевича Федорова, опытнейшего оперативника, хорошо знавшего столичную агентурную сеть и ее наиболее крупных негласных источников. На 9 октября 1941 года положение фронтов западного направления стало критическим. Враг прорвал стратегическую оборону. Образовалась брешь почти в 500 километров. Закрыть ее было нечем.